Глава 7. Буль и Хомяк оказались толковыми ребятами. Сперва Штык не смог сдержать нервный смех, глядя, как двое весьма упитанных мужчин в возрасте резво бегают по лагерю и тащат к оранжевой палатке все, что, по их мнению, заслуживает внимания. Но работа спорилась, куча самого разнообразного снаряжения росла как на дрожжах, Абуль так умильно и преданно смотрел на своего командира, подтаскивая очередной ящик с патронами или коробку, набитую банками армейской тушенки, что в какой-то момент Штык даже начал испытывать некоторые угрызения совести. Сам он важно восседал на брезентовом стульчике и размышлял о том, как устроить достаточно защищенный контур защиты, за которым можно будет досидеть остаток дня и, самое главное, следующую ночь. Он не боялся нападения псевдособак или крупных экземпляров плоти, Вся эта малокалиберная живность прекрасно отгонялась огнем из автоматического оружия. Но ведь в зоне, как он помнил из рассказов сталкеров, с которыми неоднократно говорил во время командировки, водятся и более серьезные зверьки. Что можно противопоставить кровососу, болотной твари или псевдогиганту, штык не имел ни малейшего представления – Что будет, если на лагерь набредет еще один контролер, который не станет загадочно подставлять голову под удар бутылкой, думать не хотелось даже намеками. У военных на блокпосту никогда не было специального сталкерского снаряжения в роде ультразвуковых гранат для отпугивания живности. Не нужны такие штуки, когда в бетонных кубиках дотов, прикрывающих блокпост со стороны открытой зоны, есть кому стать утренок крупнокалиберных пулеметов. Здесь уж тыка не было крупнокалиберных пулеметов, дотов, колючей проволоки и взвода солдат. Зато имелись в наличии двое немолодых и явно не очень здоровых мужчин, готовых пока подчиняться и так усердно выполняющих приказ, что по их красным от напряжения лицам уже просто ручьями стекал обильный пот. Вопрос о том, умеют ли эти с позволения сказать солдаты стрелять, пока оставался открытым. заметив как буль остановился вознеможении прижав правую руку к груди штек запоздало спохватился что так его бойцам и до инфаркта недалеко все же не по 20 лет генералом хомяк буль скомандовал он ко мне буль тут же бодро зарыил в сторону начальства. Хомяк сперва аккуратно пристроил на склоне из горки собранных вещей ящик с запалами для гранат и только потом, пытаясь печатать шаг по мягкой земле, подошел на положенное расстояние, вытянулся по стойке смирно и попытался доложить по всей форме. «Товарищ генерал, рядовой хомяк по вашему приказанию...» «Вольно, вольно, рядовой!» поспешил успокоить не в меру ретивого вояку штык. «Даю пять минут на перекур, а потом проведем экзамен по огневой подготовке». Хомяк растерянно потоптался на месте и скромно присел на небольшой бочонок с водой, который они, к большой радости штыка, притащили к оранжевой палатке чуть ли не одним из первых предметов. Буль явно привычным жестом похлопал себя по груди, растерянно посмотрел на ладони и озадаченно уставился на своего командира. — Мой генерал, вы не знаете, зачем я это сделал? — Понятия не имею, — сказал штык. — Ты все равно у нас не курящий. Буль задумался, смешно сдвинув густые кустистые брови, «Но мне почему-то хочется курить», — нерешительно сказал он, наконец. «Ты не курящий», — строго повторил Штык. «Да и время, отведенное на перекур, уже закончилось. Но...» «Разговорчики?» «Да, мой генерал!» Слабый вскрик, переходящий в тихий скулеж, привлёк внимание всей троицы. Штык привстал со своего стула, чтобы убедиться, что правильно понимает происходящее. Один из людей растений, облачённый в серую куртку, вышел за границы лагеря, обозначенной тонкой бечёвкой с красными лоскутами материи и буквально в трёх десятках шагов угодил в какую-то мерзость. В первый момент он, видимо, успел инстинктивно отпрыгнуть в сторону, но его ноги уже были в ловушке, и теперь несчастного медленно тащило в небольшую тёмно-зелёную впадину, прикрытую по краям короткой травой. В руках безумец крепко сжимал свой автомат. Первой реакцией штыка было желание помочь несчастному. Он уже собрался отдать команду Булю, но человек в серой куртке вдруг заорал дурным голосом и нажал на спусковой крючок. Автоматная очередь веером ударила по лагерю. В наваленную груду вещей с глухим звуком попала пуля. «Ложись!» – рявкнул штык, падай на землю. Буль с хомяком неведленно растянулись рядом. Очередь внезапно оборвалась, и штык осторожно приподнялся, пытаясь определить, опасен ли еще случайный стрелок. Но от того уже остался только ствол автомата, да и тот спустя мгновение исчез в ловушке. «Отбой тревоги», — мрачно сказал Штык, осматриваясь по сторонам. Люди, в том числе и с автоматами, медленно расползались по округе. Если на них как-то и повлияли резкие звуки выстрелов, то внешне это никак не проявлялось. «Буль, хомяк, слушайте новую задачу. Людей видите?» «Видим», — с готовностью ответил за обоих Буль. «Их надо разоружить и загнать в одну большую палатку». Вон в ту, что по центру стоит. Ну где столовая должна была быть? А они не будут возражать? Опасливо спросил хомяк, помаргивая маленькими глазками. Это никого не волнует. Тем более это не должно волновать вас. Это мой приказ. Ясно? Берете человека за ворот или за руку и тащите в палатку. Только если автомат есть, сперва обезоружить надо, а потом тащите в общую кучу. Палатку снаружи зашнуровать, а вось успокоиться там. А то они так или друг друга перестреляют, или в местных достопримечательностях издохнут. Вопросы есть? Вопросов нет. Вперед!» Буль ринулся исполнять приказ, словно поднялся из окопа в последнюю атаку. Хомяк нерешительно трусил следом. Вдвоем они быстро отловили худого и высокого человека в новеньком пятнистом костюме и поволокли его к большой палатке в центре лагеря. Буль держал пленника за воротник и, не оглядываясь, тащил за собой, как на буксире. Хомяк осторожно придерживал пойманного за рукав. Человек жалобно мычал, смотрел бессмысленно вверх, но даже и не пытался сопротивляться. Тем временем штык решил оборудовать своеобразный тир. Посмотреть, на что годятся солдаты в обстановке, когда потребуется стрелять, было жизненно необходимо. Огневую позицию соорудил без затей из двух армейских «бушлатов», а в качестве мишени решил использовать емкости с водкой, благо в его распоряжении имелось целых два ящика прозрачных бутылок, украшенных большой красивой этикеткой. Краем глаза он присматривал за своими солдатами, но те прекрасно справлялись и сами. Даже разоружение очередной жертвы прошло как по маслу. Хомяк держал человека в серой куртке за руки, а Буль ловко отсоединил магазин, дернул затвор и нажал на спусковой крючок, после чего безобидного теперь страдальца быстро потащили в общий палаточный загон. Вскоре на территории лагеря не осталось ни одного бесцельно бродящего тела. Единственный безумец, которого бойцы не сумели отловить сразу, вышел за границу лагеря, прошел до ближайшего куста со странно блестящими ветками и вдруг получил электрический разряд в грудь. Человек немного постоял, словно в недоумении, потом колени его подломились и слегка дымящийся труп рухнул на траву. «Мой генерал! Готово!» – заорал Буль. Штык вздрогнул и пошел посмотреть на конечный результат. Большая палатка, которой Буль и Хомяк усердно шнуровали снаружи, затягивая веревку на узлы, превратилась в неприятное подобие общественного транспорта в час пик. Не менее четырех десятков людей пытались двигаться в крохотном пространстве, создавая бессмысленную давку и толкотню. «Не, так не пойдет», – мрачно сказал Штык. «Передавит друг друга ко всем чертям». Снимайте веревки с палаток, будем делать открытый загон. Мой генерал, вкратчиво сказал хомяк, беспокойно наблюдая за булем, который тут же бросился выполнять приказ. А может, пусть так все останется? Этим людям явно уже все равно, в каких условиях находиться. За веревкой иди, спокойно ответил штык, отворачиваясь от лентяя. Вокруг трех палаток намотаем заграждение параллельно земле и пусть себе ходит, сколько влезет. Пока солдаты модернизировали загон, Штык принялся окопаться в найденных вещах, пытаясь найти хоть какое-нибудь подобие карты. Он помнил, что двигаться по зоне без специального проводника – дело практически самоубийственное, но в то же время рассуждал, что раз к этому лагерю удалось доставить такое количество людей, значит, выход отсюда вполне может быть гораздо проще, чем кажется. Если до ближайшего блокпоста недалеко – Можно попробовать выйти к нему, просто поискав следы прохода большой группы людей. Вполне возможно, что где-то с лагерем отыщется неплохая тропка с вытоптанной травой. Вещей оказалось много, но ни малейшего намека на готовые карты среди найденных бумаг он так и не нашел. Зато обнаружился новенький универсальный дозиметр-радиометр, целый и в рабочем состоянии. Его штык тут же отложил в небольшую горку наиболее важных вещей, которые планировал нести лично. Где-то там, во внешнем мире... Солнце неуклонно ползло по небосклону, а здесь лишь менялась интенсивность свечения серого неба. «Мой генерал», — позвал его Буль, — «посмотрите, как получилось». Получилось так себе. Сразу было видно, что вязальщики веревок и солдат получились никакие. Тем не менее, загон был создан и уже начал заполняться медленно бредущими куда-то людьми. «Пойдет», — одобрил Штык, критически оглядывая странную угловатую конструкцию из веревок и палаток. «А теперь пора уже чем-нибудь перекусить». О готовке не могло быть и речи, поэтому удовлетворились сухими пайками в запаянных фольгенированных пакетах и банками армейской тушенки, коробка которой нашлась ранее в одной из палаток. Вытащив из кучи вещей армейский штык-нож, Буль ловко загнал лезвие в жестяную крышку своей консервы, моментально взрезал донышко банки по кругу и тут же принялся выковыривать мясо с шумным сопением, запихивая его в рот. Он был настолько этим занят, что не заметил, как штык нахмурился, перевел взгляд на грустно разглядывающего свой продуктовый набор хомяка, встал и подошел к торопливому ефрейтору. — Ты что же, Буль, никогда не слышал поговорку «Сам погибай, а товарища выручай?» — спросил штык самым строгим своим голосом. Буль замер, похлопал бессмысленно глазами и поднял голову. Изо рта у него торчал кусочек тушеного мяса. «Твой верный боевой друг-хомяк того и гляди умрет с голоду, а ты жрешь, как тюлень в зоопарке!» — рявкнул Штык, пристально разглядывая променившегося бойца. «Встать!» Буль громко икнул, выронил банку, поднялся и замер в полный рост, боясь даже вздохнуть. «Что ты должен был сделать в первую очередь?» — грозно спросил Штык, нависая над ефрейтором. «Накормить моего боевого товарища-хомяка?» — робко предположил Буль, старательно вытягиваясь строевой троевой стойки. «Нет!» Сперва ты должен был позаботиться о своем командире, — веско сказал Штык, чеканя каждое слово, — да не просто вскрыть банку тушенки, а накрыть культурно стол. Вон там стол стоит. А ну-ка Бегом марш. Буль рванул с места, как спринтер. Штык перевел взгляд на хомяка. Тот поспешно вскочил и, не задавая лишних вопросов, принялся неумело потрошить сухой паек. Еще через десять минут Штык, небрежно развалясь на брезентовом стульчике за настоящим столом, задумчиво жевал галеты с тушенкой, рассеянно разглядывая закон, по которому теперь бродило все его безумное человеческое стадо. Стадо, по идее, надо было кормить и поить. Как это сделать в сложившихся условиях, было совершенно непонятно. Хомяк постелил на земле какую-то тряпку, на ней буль расставил открытые банки с тушенкой и разложил содержимое сухих пайков – Оба бойца сидели на земле и с глубокомысленным видом поглощали нехитрый обед. — Вот что, пацаны, — сказал наконец Штык, — думаю, уходить нам отсюда придется. Сейчас постреляем немного, соберемся как следует, да попробуем найти дорогу. Не может быть, чтобы такая толпа народу не оставила следов, ведущих от лагеря к периметру. Лучше постараться найти помощь до вечера, чем сидеть здесь остаток дня, ночь, а потом еще неизвестно сколько. Пока хватится, пока найдут. Пацаны прекратили жевать и выжидающе смотрели на штыка. — Ешьте! — махнула рукой доброе начальство. — Это я так, вслух мыслю. Пока Буль с хомяком доедали свои пайки, штык принялся осматривать оружие, несколько десятков стволов которого неграмотные бойцы свалили в отдельную кучу, как дрова. Оценив по достоинству красоту отделки охотничьих карабинов, штык отобрал два обычных армейских калаша с черными пластиковыми прикладами, отнес их на свою огневую позицию и положил рядом с каждым по несколько магазинов с патронами. Проверил, чтобы оружие не имело внешних повреждений, разобрал и собрал каждый ствол и даже подкоптил спичками облезлые целики и мушки. Потом отошел на другой конец лагеря, расставил красивые водочные бутылки на ящиках с принадлежностями для чистки обуви, аккуратно расположенных возле каждой палатки, и вернулся на огневую. Буль и хомяк покончили с обедом и теперь внимательно следили за действиями начальства. Автоматы были хорошо пристрелены. С первой очереди штык разнес бутылку водки в дребезги. Попробовал одиночными, взял другой ствол. Бутылки одна за другой весело разлетались стеклянными брызгами, Над землей расползался резкий водочный запах. Оставалось разобраться, как стреляют бойцы. Судя по тому, как они вели себя до этого момента, контролер успел подавить только часть их памяти, словно именно то, что касалось непосредственно самой личности человека, было для мутанта опаснее всего. Во всем остальном генералы были вполне разумны и адекватны. Поэтому был приличный шанс, что стреляют они не хуже, чем умели это делать до атаки контролера. «Буль, хомяк, ко мне!» командовал штык, поднимаясь на ноги. Вручив каждому по автомату, он отошел в сторону и уселся на свой брезентовый стульчик. «Давайте, парни, покажите, на что вы способны. Разрешаю стрелять без команды». Буль тут же плюхнулся на бушлат, ловко подсоединил магазин, дернул затвор и почти тут же, особо не цели, сдал короткую очередь. Одна из бутылок превратилась в стеклянное крошево, еще одна короткая очередь, и вторая бутылка превратилась в короткий сверкающий фонтан. Хомяк к этому времени успел только вставить магазин. «Ефрейтор Буль, прекратить огонь!» – скомандовал Штык, когда предпоследняя бутылка развалилась пополам, оставив на ящике нетронутой донышко. Хомяк в этот момент целился в последнюю целую мишень, и, глядя, как гуляет ствол автомата, не надо было иметь большой опыт, чтобы понять, что стрелок из хомяка, как из дерьма пуля. Но Штык хотел досмотреть позор генерала до конца. Хомяк дал длинную очередь, ствол автомата начал задираться кверху, но последняя бутылка все-таки брызнула стеклом, крутанулась на месте и упала куда-то за ящик. «Пойдет, на крайний случай», — поширительно сказал Штык. «Хоти не больно хорошо для матерого солдата, а вот боль у нас молодец. Рад стараться», — гаркнул счастливый Буль и с превосходством посмотрел на хомяка. Тот заметно смутился, обиженно надул губы и с несчастным видом уставился на землю. «Значит так, пацаны». сказал Штык. «Я пойду пройдусь вокруг лагеря, а ваша задача — подобрать себе одежду да собрать запас еды. Воду не забудьте. И поищите лекарства. Наверняка где-то аптечка завалялась. Где-то я среди вещичек пару станковых рюкзаков видел. Найти и все содержимое из них вытряхнуть. Рюкзаки нам понадобятся. Приду, проверю. Вопросы есть?» Рисковать Штык не собирался и шел строго вдоль веревки, опоясывающей лагерь по периметру. Аномалий, впрочем, было видно немного — Все они были достаточно хорошо выражены, чтобы туда можно было попасть случайно. Наверное, поэтому именно в этом месте и был развернут лагерь. При видимой опасности и должной осторожности участники экзотической забавы были в большей степени похожи на посетителей зоопарка, нежели на настоящих охотников. Вместе с тем Штык не обманывался. Еще с первой командировки в зону он помнил, что помимо хорошо заметных аномалий здесь может оказаться немало и невидимых ловушек-убийц. Пройдя почти половину пути вокруг скопища палаток, он, наконец, нашел то, что искал. Между двух исполинских деревьев, задравших свои кроны почти под самое небо, в вглубь лесу уходила хорошо утоптанная тропинка. Она не была вытоптана до земли, как это часто бывает с лесными тропами, просто короткая трава, еще не потерявшая своей зеленой свежести, лежала здесь плотным слоем, напоминая аккуратно растельный коврик. Слегка поколебавшись, штык все-таки ступил на эту дорожку и сделал несколько шагов глубь леса. Сразу стало заметно темнее, в воздухе явственно потянуло озоном. Дорожка почти идеально прямо уходила в лесной полумрак. Возможно, где-то там, на другом ее конце, совсем недалеко, есть такой желанный сейчас блокпост. Эта мысль показала штыку столь заманчивой, что, несмотря на весь скепсис, порожденный жизненным опытом, он развернулся и быстро зашагал в сторону оранжевой палатки. В голове наконец все стало на свои места. Решение теперь казалось настолько очевидным, что оставалось только Диу даваться, как это не пришло ему в голову раньше. Поддерживать жизнедеятельность целой толпы сумасшедших он не сможет просто физически. Ни один, ни с помощью своих генералов. Если ближе к ночи в лагерь пожалуют хищники, все безумцы практически обречены. Возможности защитить такой объект, как загон, При нападении даже обычной стаи псевдо в данный момент просто не было. Без гранат, без мин, без колючей проволоки и даже без осветительных ракет отбиваться от зверя с одним автоматом можно было только прижавшись к спине товарища за хорошей баррикадой. С другой стороны, вряд ли они находятся где-то глубоко в зоне. Даже если горе-охотники успели подъехать к блокпосту в темноте, в любом случае шли от периметра только когда рассвело. Значит, в дороге к этому месту были не дольше двух-трех часов. Ведь многие в лагере выглядели так, словно их внезапно подняли с постели. Это могло означать, что генералы не только успели зайти в лагерь, но и начали в нем располагаться на отдых перед охотой. Рассуждая здраво, двигаясь по хорошо заметной тропинке, утоптанной с утра десятками людей, можно дойти до периметра достаточно быстро. Еще до темноты здесь появятся военные сталкеры и спасатели, а сам он тут же сумеет позвонить Олегу Палычу, после чего с чистой совестью отправится домой. Буль и хомяк уже умудрились облачиться в яркие пятнистые штаны и куртки. На Буле куртка не застегивалась спереди, а у хомяка штаны были подвернуты снизу в виду избыточной длины. Огромная куча продуктов высилась отдельной горкой от прочих вещей. «Вы что, решили всех зрячих хищников в округе своим видом привлечь?» — хмуро спросил штык. «Ну-ка быстро с себя-то попугайское барахло сняли. Идите к загону, ловите там мужиков в своей комплекции, в серых шмотках и меняйтесь с ними одеждой, как хотите». На все даю десять минут. Бегом, марш!» Пока бойцы с азартными криками гоняли в загоне человеческое стадо, Штык заметил в груди вещей, застиранные местами до да бесцветности, комплект военной полевой формы песочного цвета и песочный же бушлат без теплой подкладки. Судя по нескольким неотстиранным масляным пятнам, это была запасная одежда кого-то из обслуживающего персонала. Штык прикинул бушлат на себя. Оказалось, как раз... Корменная хэбэ-куртка, одетая поверх рубашки, оказалась чуточку великовата, а штаны коротковатые, но в целом одежда подошла гораздо лучше, чем можно было ожидать. С выбором обуви пришлось повозиться, но в итоге нашлись явно ношенные легкие ботинки с высоким берцем. Правда, запасных носков найти не удалось, но Штык решил эту проблему просто. В ближайшей палатке он нашел фланелевое постельное белье, из которого получились неплохие портянки. Примерно через полчаса, полностью одетый и готовый к выходу штык, заканчивал раскладывать по рюкзакам самые необходимые продукты, когда перед ним появились запыхавшиеся и вспотевшие, но довольные бойцы. Оба сумели раздобыть серые бесформенные куртки-штормовки примерно своих размеров. Правда, у хомяка на спине обнаружилось отверстие с характерным красным бурым пятном уже подсохшей крови, но, по всей видимости, это его абсолютно не смущало. — С трупа снял, что ли? — равнодушно спросил Штык, обходя хомяка по кругу и оценивающий, разглядывая его новую экипировку. — Так точно, товарищ генерал. Оно ему не нужно уже. — Да и возражений у него значительно меньше. Ядовито добавил Штык, но его шутка осталась понятной только ему самому. — Ботинки мы решили свои оставить, — застенчиво сказал Буль, сопровождая взглядом каждое движение командира. — Они у нас все равно самые лучшие. Штык посмотрел на ноги Буля, где по-прежнему красовались желтые сандалии и плетенки, тяжело вздохнул и показал пальцем на свою обувь. «Найти себе удобные разношенные ботинки – это приказ. Собьете ноги в лесу – на карачках поползете». «Вперед!» Через четверть часа оба появились перед лицом командира, уже обутые по-человечески. но у убуле ботинки оказались одеты на босу ногу, что привело Штыка в нешуточное раздражение. «Ты что, сволочь, хочешь издохнуть по дороге из-за на ноге?» «Так никуда ходить не надо. Сейчас дам команду хомяку, он тебя прямо тут положит. Ну-ка, быстро нашел себе носки. Минуту даю. 30 секунд. А потом мозги из тебя выбью. Морда толстожопая». Буль в ужасе бежал, но меньше чем через минуту вернулся, зажав в здоровенной волосатой руке сразу пять носков. «Хорошо, обувайся», — сказал Штык, как ни в чем не бывало. «Сейчас займемся остальным снаряжением, распределением воды и боепитания». Знаете, как моя бабка говорила, царство ей небесное, идешь в лес на день, бери еды на три. Вот и мы с вами должны взять с собой как можно больше припасов. Лучше по дороге выкинем, чем потом чего-то не хватит. Ходить по местному лесу три дня штык, конечно, не собирался. Но сама мысль о том, что, может быть, уже через несколько часов оба генерала погрузятся в самолет и отчалят в закрытый военный госпиталь, вдруг показалась ему крайне возмутительной. Да, генералы-заговорщики уже получили свое, лишившись памяти. Да, они, скорее всего, понесут какое-то наказание после того, как Алексей Сенников даст показания военному прокурору и расскажет все Олегу Павловичу. Но не хватало в этом наказании чего-то простого и более ощутимого, что ли? Решение пришло спонтанно. Он заставит генерала вспомнить молодость. Раз уж по новой легенде генералы стали солдатами, значит, сама судьба дает им шанс согнать кабинетный жирок да побегать с полной выправкой. Но и лишние харчи, вода и патроны тоже не помешают. Бойцы казались не очень хорошими укладчиками рюкзаков, но достаточно легко усвоили, как правильно носить поклажу на станке и при этом держать автомат, готовым к стрельбе. «Воду чуть не забыли», — спохватился вдруг штык. «Так, давайте быстренько, рысцой, собрать все фляги, какие найдете». Пока бойцы по новой прочесывали лагерь, штык взялся за подбор оружия для себя. Соблазн взять хороший охотничий карабин он поборол сразу и безоговорочно. В отличие от охотников, он хотел как можно незаметнее и безопаснее пройти небольшой участок леса с минимальным шумовым сопровождением. 9 миллиметровый калаш, явно прошедший ручную доработку с глушителем на укороченном стволе, привлек внимание штыка своей простотой и в то же время какой-то ощущаемой добротностью и ухоженностью. Ему когда-то приходилось стрелять из этой модели, пришедшей на смену старенькому валу, и он до сих пор хорошо помнил, что тяжелые дозвуковые пули этой модификации классического калаша обладают прекрасным останавливающим действием, что в условиях зоны со всем ее мутировавшим зверьем было как нельзя кстати. Четыре прямых коробчатых магазина лежали тут же. Все четыре были полностью снаряжены. Нераспечатанный ящик с 9 миллиметровыми патронами обнаружился под ящиком с гранатами. Он быстро разобрал оружие, убедился, что оно вычищено и превосходно смазано, собрал, пристегнул магазин и дал очередь в сторону толстого дерева метрах в 40 от себя. Серия легких хлопков вместо грохота выстрелов показал эффективность глушителя. Но вместо ожидаемых попаданий в ствол с разлетающимся крошевым коры, штык увидел, как в нескольких метрах перед деревом прямо в воздухе появилось белое мутное пятно, по которому прошлась строчка блестящих точек, и тут же все исчезло. Пару минут штык в полном оцепенении смотрел на невредимое дерево, осмысливое увиденное. В голове сразу всплыл давний разговор с другом Ленькой, который тоже успел побывать в зоне. Что-то ему такое Лёня говорил тогда про аномалии, способные изменять траекторию движения пули, а то и вовсе эту самую пулю уничтожить. Судя по всему, сейчас Штык наблюдал именно такой феномен. Переведя переключатель в положение для стрельбы одиночными выстрелами, Штык тщательно прицелился в дерево и потянул за спусковой крючок. Полетевшие во все стороны куски коры озадачили его чуть ли не сильнее, чем белое пятно с кляксами до этого. Аномалия больше не защищала дерево. На всякий случай он решил больше не испытывать судьбу, забросил автомат за спину и взялся за небольшой мешок, в котором планировал нести воду и патроны для себя. Первым делом он отправил в мешок патроны и пару гранат. Еще по четыре гранаты заботливо разложил в рюкзаки бойцов. Носить на себе карманную артиллерию в условиях отсутствия явного противника он подсчитал излишним, но запас столь грозного оружия всегда мог пригодиться. Еще в лесу мог понадобиться нож. Резать горло врагу штык не собирался – Выживать в экстремальных ситуациях тоже, поэтому почти на удачу выбрал красивый, слегка искривленный клинок с большой рукоятью. На серьезное оружие нож походил мало, но его было очень удобно держать в руке. Кроме того, в торец рукояти был вмонтирован компас, что, в принципе, запросто могло еще пригодиться. Вскоре все было готово к выходу. Штык напоследок подошел к загону с бессмысленно блуждающими людьми и вдруг ощутил всю бесполезность предстоящих усилий. Выход к периметру, прибытие сюда спасателей, эвакуация людей-растений с последующим заключением их в госпиталь – все это будет напрасно. Ни одного из тех, кто оказался в подобном состоянии после удара контролера, даже частично пока вылечить не удалось. Может быть, было бы значительно проще, напади на лагерь местные хищники и решив все эти сложные проблемы разом. Но проще не значит правильней. Штык глубоко вздохнул, посмотрел на своих бойцов, молодцевато вытянувшихся в строю, насколько это позволяли нагруженные рюкзаки и автоматы на груди, и сказал, «Нас ждет трудная дорога. Главная ваша задача — идти только за мной. Никуда в сторону от тропинки отходить не разрешаю. Если что-то понадобится, лучше лишний раз спросите. Огня без команды не открывать. Проверите еще раз, чтобы оружие стояло на предохранителе. Вопросы есть? Когда следующий прием пищи, мой генерал... Тут же подал голос Буль. «Вопросов нет», — констатировал бесчувственный штык. «За мной шагом марш!» В лес входили осторожно, хотя протоптанную тропку было видно просто отлично. Первым двигался штык, до боли в глаза, вглядываясь в землю под ногами. Впервые за долгое время он снова чувствовал страх. Пусть не такой, как раньше, пусть не ростки животного ужаса, который он ощущал при виде аномалий в зоне во время своей командировки, но все-таки вполне нормальное человеческое чувство, а не просто равнодушие и бесконечную каменную стену внутри. Следом за своим командиром почти крался хомяк. Генерал и в прошлой своей жизни явно не блистал отвагой, а уж теперь и подавно вид имел робкий и подавленный. Иногда он едва не наступал штыку на пятки, за что немедленно получал строгий нагоняй и указание держать дистанцию, но через пару минут уже снова испуганно жался к спине начальства, Автомат он использовал в качестве опоры для рук и как огневая единица в потенциальном бою был заведомо бесполезен. Замыкал процессию Буль, державшийся намного увереннее и тверже. Ему штык поручил самое важное дело – прикрывать тыл их небольшой колонны. Поэтому Буль имел вид значительной и полной решимости оправдать оказанное доверие. Он поминутно останавливался и смотрел назад, туда, где все меньше становилось светлое пятно прохода на поляну с палатками. Лес встретил их сумраком и влажностью. Деревья и подлесок несли на себе ясный отпечаток близости очагов радиации и каких-то физических аномалий. Толстые темные стволы блестели кое-где странным слюдянистым блеском. Неестественно длинные ветви образовывали странные узоры, причудливыми кружевами, окружавшие людей почти со всех сторон. То тут, то там, в плотной темно-зеленой растительной массе виднелись темные коридоры со следами копоти и термического воздействия, словно прожженные, летящие прямо сквозь лес гигантской шаровой молнии. Тропинка с утоптанной травой огибала такие коридоры, ныряла подарки скрученных и сплетенных дугой веток, лавировала между подозрительными пятнами бурой земли с темно-желтыми и красными пятнами каких-то глинистых короплений. Штек сперва очень осторожно, чуть ли не проверяя носком ботинка твердость земли перед каждым шагом, но затем осмелел и зашагал по тропе почти как на прогулке. Ситуация складывалась самым благоприятным образом, и с каждым шагом шансы на скорый выход за пределы периметра росли как на дрожжах. Правда, немного раздражал хомяк, которому в ближайшем времени предстояло снова стать решетником Михаилом Николаевичем. Временно разжалованный генерал старался идти как можно ближе к штыку и поминутно чуть ли не наступал ему на пятки. После очередного такого маневра штык резко развернулся и рявкнул на боязливого бойца. — Так, солдат! «Набрал дистанцию 3 метра. Еще раз мне сзади по ноге попадешь, заставлю отжиматься до обеда». «А скоро обед?» — тут же подал голос Буль. «Так, солдат!» — рассверепел Штык. «Еще один вопрос про обед, и будешь отжиматься вместе с хомяком». Хомяк отстал, но охватило его ненадолго. Уже минут через двадцать Штык снова слышал совсем близко сзади его тяжелое испуганное дыхание. но В чем дело, боец?» Резко останавливаясь и, поворачиваясь лицом к хомяку, вопросил Штык. «Чего боишься? Докладывай!» «У меня такое чувство, — пролепетал хомяк жалобным голосом, — что за нами наблюдают. А еще лицо и руки постоянно то покалывает, то щекочет, а то жаром обдает, и подпасть пене стекает. Я чего-то очень боюсь. Очень. Отставить панику!» Бодро скомандовал Штык, ощущая, как ему становится не по себе. «Мы идем по хорошо разведанной дороге. Если рядом враг, у нас есть оружие. Вопросы есть? Вопросов нет. За мной! Шагом марш!» Генералам было тяжело. Оба быстро вспотели и дышали, как после километровой пробежки. При этом Штык с удивлением понял, что не испытывает больше ни капли злорадной радости. Двое людей в возрасте честно исполняли свой солдатский долг так, как понимали его – Сейчас не генералы задыхались под тяжелым грузом, а ефрейтор Буль и рядовой Хомяк. Размекать сейчас было категорически нельзя, и Штык отогнал все эти мысли прочь. Еще через полчаса они вышли на небольшую поляну. Тропа уверенно шла прямо по центру открытого пространства, но впервые за все время у Штыка возникло ощущение, что идти через эту поляну ему совершенно не хочется. Он остановился. «Генерал Штык, могу я задать один вопрос?» — почтительно спросил подошедший почти вплотную хомяк. — Валяй! — разрешил Штык, не отрывая взгляда от центра поляны. — А почему эта протоптанная дорожка по всей длине имеет одинаковую ширину? Мне почему-то кажется, что если ее протоптали случайные пешеходы, она не может быть такой идеально ровной. Штык, пытаясь переварить услышанное, тупо продолжал смотреть вперед, поэтому отчетливо заметил, как впереди, прямо поперек тропы, в паре сантиметров над землей вдруг что-то сместилось. И вроде бы ничего внешне не изменилось, но Штык готов был поклясться, что вперед идти стало смертельно опасно. «Действительно, очень странная дорожка», – растерянно сказал он вслух. «Может, это не дорожка вовсе?» – осторожно сказал хомяк. «Что это там такое впереди происходит?» Штык повернул голову. По примятой траве тропинки с другой стороны поляны шла волна. Точнее, это выглядело так, словно по примятой траве идет невидимая волна, аккуратно и быстро поднимая каждую травинку так, что позади этой волны никакой тропинки уже видно не было. Приглядевшись, штык понял, что волна идет не по дорожке, а по всему видимому пространству, приближаясь, словно медленный морской прилив. Трава после фронта волны выглядела так, словно по ней провели гигантской расческой. — Все назад! — тут же скомандовал штык и начал отступать, не выпуская шевелений травы из виду. Вот волна приблизилась к центру поляны, Короткий треск разорвал тишину, вверх поднялось облако то ли дыма, то ли пара, а вправо от поляны по траве словно покатился невидимый каток. Прямо на глазах у пораженного штыка в траве создавалась точно такая же тропинка, по которой они пришли сюда. Сзади тихонько ойкнул хомяк. «Так, пацаны», – озабоченно сказал штык, – «похоже, ошибочка вышла. Ни к какому блокпосту эта дорога не ведет. Придется вернуться в лагерь и поискать настоящую тропу». «Должна же она быть! Что скажешь, Буль?» «Так точно, мой генерал! Безусловно, она там есть!» «Отходим!» — принял решение Штык. «Двигаем обратно ускоренным маршем! Буль направляющий!» К лагерю возвращались гораздо быстрее. Оглянувшись в какой-то момент, Штык заметил, как в доброй полусотни метров позади неспешно движется уже виденная раньше волна, превращая тропинку в обычный травяной ковер. Справа и слева от тропинки на уровне переднего фронта волны В воздух поднимались желтые листья, ветки и прочий лесной мусор, создавая впечатление, что над самой поверхностью земли нечто выдувает воздух под высоким давлением. Разбираться с этой штукой поближе ни малейшего желания не возникало, и оценив, что даже быстрым шагом они идут медленнее на их волны, он начал присматривать место, куда они могли бы отойти. Такое место скоро обнаружилось – Еще когда они уходили от лагеря, Штык отметил этот холмик, беспорядочно утыканный камнями и окруженный завалами из деревьев. Он тогда еще подумал, что это место весьма походит на укрепрайон и что если бы на них напали хищники, отбиваться от них было бы удобнее именно на этом холме. И сейчас, когда сзади их догоняла странная волна, а сам холм находился в прямой видимости, казалось, что сама судьба предлагает им свою помощь. Так, хомяк, поворачивай направо, первым пойдешь. Цель – вон тот холм. Надо подняться на его склон раньше, чем та штука в траве доберется до нас. Хомяк затравленно глянулся, но возражать не посмел. Практически не останавливаясь, он свернул направо, наступил на несколько больших камней, лежавших по краю тропинки, и спрыгнул в траву. Рюкзак на нем уже висел кое-как и вихлялся на спине в такт шагам и прыжкам. Судя по всему, перед холмом местность несколько понижалась, но этого не было видно из-за более высокой травы. И только теперь, когда хомяк попой скрылся в зеленой массе, штык вдруг понял, что отправил генерала в гораздо более рискованное предприятие, чем это казалось минутой раньше. В траве могли быть и на малей ловушке, там могли прятаться какие-нибудь хищники. Даже просто оступившись и подвернув ногу, хомяк принес бы сразу столько хлопот, что даже думать об этом не хотелось. Но сзади медленно приближалась странная волна, вызывавшие намного больше опасений, и поэтому штык, практически не колеблясь, сошел с тропы и зашагал вслед за хомяком. «Буль!» — скомандовал он, оборачиваясь к ефрейтору. «Займи позицию на том большом камне. Прикрывай хомяка. Если увидишь что-то подозрительное, сразу стреляй на поражение. Как скажу, быстро побежишь за нами. Понятно?» «Так точно!» — отозвался Буль, шагнул на самый большой валун у края тропинки и снял автомат с предохранителя. Рюкзак за его плечами казался продолжением спины. От подножия холма до его обгрызенной, утыканной камнями верхушки было не больше 50 метров. Обилие обширных каменных выступов на пологом склоне давало надежду, что там можно будет относительно спокойно переждать непонятные явления, преследующие людей по пятам. Часть холма была практически полностью лишена травы, и хомяк обошел это место стороной, предпочитая подниматься вверх по склону, словно по серпантину, двигаясь по часовой стрелке вокруг верхушки. Штык быстро догнал своего бойца, который уже успел подняться до середины склона, и обернулся посмотреть на буля. Тот спокойно смотрел в сторону хомяка и даже не обращал внимания на активность в траве в каких-то двух десятках метров от себя. Штык уже собирался окликнуть его, как вдруг заметил, что травяная волна изогнулась и уже отрезала були от холма. Ощущая свою вину за поставленную под удар генерала, штык забрался на каменный выступ и смотрел, как волна прошла у самого подножия холма, выпрямляя стебли трав там, где он только что прошел. «Эй, буль!» «Эй, буль!» – заорал вдруг сверху хомяк, добравшись до самой верхушки холма. «Я уже тут! Можешь идти!» Крик застрял в глотке у штыка, когда ефрейтор легко спрыгнул со своего камня, а через мгновение волна оказалась у него под ногами – Мощный порыв чего-то невидимого рванул штаны генерала, поднимая их до колен, обнажая волосатые ноги, хлопнул по куртке, извлекая из нее целый клуб пыли, дернул верхний клапан рюкзака, развивая его как флаг над поднявшимися дыбом короткими волосами, и... На этом все закончилось. Буль неподвижно стоял возле своего камня, а волна медленно катилась себе дальше, стирая без следа остатки тропинки. «Буль!» Наконец смог крикнуть штык. — Ты как? — Все в порядке, мой генерал, — радостно отозвался Буль. — Только щекотно немного было. Штык с облегчением опустился на землю. — Давай сюда. Ты честно заработал свой обед. Буль резво устремился в сторону холма.